Глава 17. Старый мастер. Копенгаген, 2005 год. Ну как? Всё на месте? Иракетс, считавший стопку из 100 долларов в купюр на узкой кровати в датской гостинице, не ответил, даже не пошевелился. И я снова спросил: "Всё на месте?" Баха Катхум хмыкнул, но взгляда не поднял. Он продолжал перебирать пачки купюр в 2,5 см толщиной, которые я ему принёс, аккуратно складывая их на мятой белой простыне — 245 тысяч долларов. Взамен он пообещал принести мне украденного Рембрандта стоимостью 35 миллионов. Предположительно, картина была у его подельника, и он ждал внизу или возле гостиницы». Всегда есть вероятность, что гангстер подсунет подделку или хуже того, ограбит меня, и я не сводил глаз с его рук. Кэтхум выглядел моложе своих 27, явно младше, чем я ожидал. Оливковая кожа, орлиный нос и копна растрёпанных чёрных волос. Узкие джинсы, розовая рубашка поло, чёрные кожаные туфли с пряжками. На шее золотая цепочка. Я сомневался, что он вооружён, но он показался мне любителем Очаровался, и что ещё хуже, непредсказуемо. Катхум считал, что я американский гангстер или, как минимум, искусствовед, работающий на банду. Нас познакомил отец одного из его хороших друзей, став поручителем. Катхум думал, что этому человеку можно доверять, ведь он несколько лет скрывал украденную для их банды картину Ренуара под Лос-Анджелесом. Но Катхум не терял бдительности. Я не мог подготовиться так же, как в Мадриде, когда, по моему настоянию, на встречу с плохим парнем меня сопровождали 3 телохранителя. В Копенгагене я работал один и без оружия. Пропавшим шедевром был крошечный автопортрет Рембрандта размером 10х20 см, написанный им в 1630 году в возрасте 24 лет. Это одна из немногих картин художника на позолоченной меди. Она как будто светилась изнутри, но при этом она очень спокойная. Молодой Рембрандт одет в тёмный плащ и коричневый берет, а на его лице полуулыбка, такая же манящая и таинственная, как у Моны Лизы. Этот автопортрет когда-то был главным экспонатом коллекции в Шведском национальном музее в Стокгольме, но 5 лет назад исчез во время одного из самых крупных и зрелищных ограблений в истории искусства. Это отлично организованная кража началась за 3 дня до Рождества 2000 года. Примерно за полчаса до закрытия музея банда из шести, а может восьми выходцев с Ближнего Востока рассредоточилась по Стокгольму. Было уже темно, зимнее скандинавское солнце село к 3 часам. Температура опустилась ниже нуля, на дорогах и тротуарах стало скользко из-за снега и льда. Музей расположен в конце короткого полуострова, куда можно попасть только по трём главным улицам Стокгольма. Воры воспользовались этим, создав преграды, чтобы отрезать его от остальной части города. На первой из трёх улиц член банды поджёг припаркованный форт. Этот манёвр привлёк полицию, пожарную часть и десятки зевак. На второй улице бандиты подожгли мазду, и туда тоже направились пожарные машины. Чтобы перекрыть третью дорогу, воры уложили там полосы шипованной резины. На реке у музея двое членов банды тихо пришвартовали оранжевый пятиметровый катер, чтобы быстрее улезнуть. За несколько минут до закрытия трое мужчин в толстовках с капюшонами, один с автоматом, остальные с пистолетами, ворвались в двойную стеклянную дверь галереи. Они приказали охранникам и посетителям лечь на пол. "Спокойствие", сказал человек с автоматом по-шведски не звука, и мы вам ничего не сделаем. Пока один из вооружённых людей держал на мушке группу туристов, охранников и научных работников, остальные побежали по широким мраморным лестницам на второй этаж. Воры повернули направо и толчком распахнув двойные двери, прошли мимо скульптур и масляных холстов. Один направился прямиком к голландскому залу и автопортрету Рембранта размером с открытку. Второй вошёл во французский зал и выбрал двух Ренуаров 1878 года: Разговор с садовником и Парижанку. Все грабители вытащили из карманов кусачки, перерезали провода, на которых рамы крепились к стенам, и сложили картины в большие чёрные мешки. Эти три работы были одними из самых маленьких в музее, поэтому их оказалось несложно вынести. Вместе они стоили около 40 миллионов долларов. Грабители поспешили обратно в фойе, прихватили подельника и выбежали через входную дверь. На все про все ушло всего две с половиной минуты. Все трое, каждый со своим сокровищем, побежали по скользкой улице, повернули налево и поспешили к набережной, где сели в пришвартованный катер и скрылись. Полиция застряла в пробке, образовавшейся из-за поджогов, и прибыла на место только в 17.35, через полчаса после того, как воры покинули док. Кража рембрандтовского автопортрета и ренуаров нанесла удар не только миру искусства, но и шведской национальной гордости. Национальный музей, городская достопримечательность и образец флорентийской и венецианской архитектуры, открытый в 1866 году, хранил европейские сокровища уже четыре века. Многие из них были собраны просвещенным королем Густавом III. Шведская полиция начала расследование с одной серьезной зацепки. Во время ограбления какой-то лодочник увидел, как трое воров спрыгнули с дока в свой катер. Их спешка, особенно в такую гололедицу, привлекла его внимание. Свидетель потихоньку поплыл за катером грабителей и увидел, как тот помчался через реку Норстрем и нырнул в канал примерно через 1.5 км. Он нашёл оранжевый катер у небольшого дока. Волна ещё не улеглась после бегства пассажиров. Свидетель вызвал полицию, и на следующий день фотография катера появилась в газетах. Не прошло и суток, как позвонил некто, сообщив, что продал оранжевый катер за наличные несколько дней назад. Покупатель назвался вымышленным именем, но совершил ошибку, дал продавцу настоящий номер мобильного телефона. Полиция отследила звонки по нему и вышла на банду мелких жуликов из пригорода. Благодаря прослушке и слежке Шведские полицейские смогли найти большинство членов банды. Они быстро арестовали шведа, русского болгарина и троих братьев иракцев. Во время обыска полиция нашла полароидные снимки пропавших картин рядом со свежими газетами, как для шантажа. Сами их картин не обнаружили. Шведский суд приговорил кого-то из них к нескольким годам тюремного заключения, но полотно как в воду канули. Год спустя источники в преступном мире Швеции предупредили полицию, что кое-кто пытается продать одного из Ренуаров на чёрном рынке. Полиция организовала подставную сделку в шведской кофейне и вернула разговор с садовником. Я тогда был дома, в Филадельфии, и обрадовался прочтя о об ресте. Но за следующие 4 года никто в правоохранительных органах не слышал ни слова о втором Ренуаре или Рембранте. В марте 2005 года Мне позвонил Крис Каларка, следователь ФБР по преступлениям в сфере искусства из Лос-Анджелеса. Не уверен, пока важно ли то, что у нас есть, не факт, что вообще что-то есть. Просто хочу ввести в курс дела, пояснил он. Тут звонила пара ребят, говорят, они кое-что слышали. Так. Они думают, что некто, возможно, пытается продать Рембранта, что мы о нём знаем? Болгарин Здесь нелегально, минимум с 90-х. Думаю, переехал из Швеции. Швеция, чёрт побери, пробормотал я про себя, а затем спросил Каларка. Он пытается продать парижанку. Каларка обещал проверить, и я рассказал ему об ограблении в Стокгольме в 2000 году. Он перезвонил неделю спустя и подтвердил, кто-то пытался продать парижанку. Продавец не только назвал картину, но, судя по всему, регулярно общался с сыном, живущим в Стокгольме. Этого человека звали Игорь Костов, и его подозревали в незаконном обороте наркотиков и хранении краденого. Ему стукнуло 66 лет, он был нелегальным эмигрантом из Восточной Европы, жил недалеко от Голливуда, работал в ломбарде и почти всегда носил ветровку с надписью Members Only, прикрывавшую его обвисший живот. Костов раньше занимался боксом, что красноречиво подтверждали его плоский нос и шрамы на лбу. По телефону Костов говорил быстрыми, отрывистыми фразами, сдобренными сильным болгарским акцентом. Его хвастовство звучало забавно. Я попросил Каларка поблагодарить агентов на прослушке за терпение и сообразительность. Ведь они смогли уловить намёки, внезапно превратившие их дело из рядового расследования о наркоторговле в международную операцию по спасению шедевра. Это бесценно. Многие не понимают, что прослушивание телефонных разговоров тяжёлая работа. Оно может дать отличные зацепки и улики, но правда в том, что запись таких бесед утомительная задача, совсем не такая гламурная, как показывают в фильмах или сериалах вроде Прослушки или Клан Сопрано. На прослушивание уходят часы, недели, а часто и месяцы. Нужно терпеть, ждать звонков, изучать экран компьютера, делать пометки, искать связь между фрагментами разных разговоров, распознавать кодовые слова, выжидать, когда преступники проболтаются по глупости в США, в отличие от большинства стран, эта работа отнимает очень много времени. Агенты не могут просто записывать все звонки, а потом изучать их в конце смены. Чтобы гарантировать гражданские свободы, агенты должны прослушивать все вызовы в режиме реального времени и записывать только те фрагменты, которые имеют отношение к делу. К счастью, работавшие по этому делу агенты Гэри Беннетт и Шон Стерл насторожились, когда Костов заговорил о Ринуаре. Беннет и Стерл сообщили, что Костов предложил продать картину за 300 тысяч долларов и уже договорился о сделке. ФБР нужно было быстро принять решение — продолжать расследование по наркотикам или спасать картину. Это оказалось нетрудно. Агенты тут же организовали наблюдение за домом Костова. Через несколько часов он вышел с квадратным пакетом размером с украденное полотно Ренуара и положил его в багажник. Когда он подошёл к двери машины, агенты выскочили, остановили его и приказали лечь на землю. Они попросили показать пакет в багажнике. Костов согласился. Взволнованные агенты открыли багажник и вытащили пакет. Внутри оказалась грязная одежда для химчистки. Костов захохотал. Агентам было не до смеха. Они забрали Костова в офис ФБР на допрос посадили его в комнату без окон и пристегнули один из наручников к кольцу на специальном столе и принялись допрашивать с пристрастием и про наркотики, и про краденное, и про картины. Болгарин изображал самую невинность и играл крутого парня. Стерл и Беннет не сдавались. Они спокойно объяснили, что у них есть много записей телефонных разговоров. Они сообщили Костову, что тому грозит 10 лет тюрьмы. Он выйдет, когда ему исполнится 77, если доживёт, конечно. Вогнав подозреваемого в под, агенты применили стандартную тактику. Предложили ему выход способ не попасть в тюрьму. Они пообещали: если он поможет ФБР найти картину, они попросят судью не применять к нему сурового наказания. "Первый шаг за тобой", заявили агенты Костова. "Скажи нам, где картина?" Костов таил медленно, как ледяная скульптура на калифорнийской жаре. Наконец он признался, что Ренуара ему из Швеции переправил сын для продажи на американском чёрном рынке. Костов направил агентов в ломбард, где они обнаружили парижанку, спрятанную у пыльной стены между полотенцами и полиэтиленовыми пакетами. На поверхности полотна была небольшая царапина, но в целом оно выглядело неплохо. Мы были в восторге, но держали находку в секрете. Мы планировали использовать Костова, чтобы попытаться спасти ещё и картину Рембранта. Мы попросили его позвонить сыну и сказать, что он нашёл человека, готового купить Ренуара и Рембранта сразу. Костов согласился, пообещав предать сына ради спасения своей шкуры. Всё лето я был в курсе его разговоров, читая стенограммы его бесед с сыном, посредником в переговорах с ворами. Я содрогался. «Эти парни — психи», — предупреждал сын из Стокгольма. Отец в Лос-Анджелесе, похоже, не проник с его тревогой. Даже казался бессердечным. «Что они с тобой сделают? Убьют, что ли?» — саркастически заметил он. «Застрелят?» Сын, казалось, смирился. «Не знаю, мне уже все равно». Костов проделал отличную работу, сбавив цену с одного миллиона двухсот тысяч до шестисот тысяч. Конечно, деньги мы бы забрали обратно, но надо было торговаться так, будто все взаправду. «Мы договорились, что заплатим 245 тысяч долларов наличными заранее и покажем выписку со счета после продажи картин». Хостов сказал, что в сентябре полетит в Стокгольм с американским арт-дилером и наличными. Казалось, все складывается как нельзя лучше, пока мы не связались со шведскими властями. Международные полицейские операции – дело нелегкое. Конечно, в каждой стране свои законы и процедуры, и их нужно соблюдать. Работая за границей, приходится напоминать себе, что ты в гостях в другом государстве. Можно договариваться дипломатически, но нельзя диктовать условия. Играй по правилам принимающей стороны. Шведы были очень благодарны за новости о Ренуаре и хотели вернуть Рембранта, но, к сожалению, сказали, что не могут дать Костову разрешение на въезд в страну. Он всё ещё был в розыске, хотя из-за незначительные преступления, совершённые десятки лет назад. По шведским законам действие ордера на арест никак нельзя приостановить, даже временно. Надо было искать другой. Пока дипломаты искали решение, у меня было время освежить в памяти историю старого мастера. Романтики верят, будто Рембрандт стал великим, поднявшись из нищеты. Хороший сюжет для романа, но сомневаюсь, что это правда. Именно сомневаюсь. Ведь большая часть написанного о Рембрандте фантазия он не вёл дневник, не делал копий своих писем и не давал интервью. У художника, которого часто сравнивают с Моцартом или Шекспиром, не было биографа, жившего с ним в одно время. В 20 веке историки написали о Рембрандте десятки толстых книг, причём истории его жизни сильно разнятся. Учёные не могут даже выяснить, сколько у него было братьев и сестёр. В последние годы специалисты начали сомневаться, действительно ли он сам написал свои поздние картины, а может, его ученики? Вдруг он хотел нас одурачить? Мне нравится эта неопределённость, она только сгущает завесу тайны вокруг Рембрандта. В те месяцы, когда я гонялся за его автопортретом, я с удовольствием узнавал всё больше об этом человеке. В 1630 году, когда Рембрандт Харменс ван Рейн написал этот автопортрет, Ему было всего 24 года. И главное не то, что это автопортрет. За свою жизнь Рембрандт написал более 60 изображений самого себя. Картина важна потому, что художник создал её в знаковый период жизни. Не прошло и года после смерти отца, когда он решил покинуть родной город и уехать в Амстердам. Через 4 Рембрандт уже будет женат и знаменит. Он жил в эпоху расцвета Голландии, в благополучной и мирной демократической стране. В период затишья между крупными войнами родился в городе Лейден, к югу от Амстердама, примерно в дне ходьбы от побережья Северного моря. Его отец был трудолюбивым мельником в четвёртом поколении и владел несколькими участками земли, так что семья жила в достатке. Мать была набожной и родила девятерых детей или десятерых. Тут мнения специалистов расходятся. Пятеро или трое умерли в раннем возрасте. Рембрандт был одним из младших и проводил больше времени на занятиях, чем на мельнице отца. С 7 до 14 лет он учился в латинской школе в Лейдене, а затем поступил в Лейденский университет. В университете Рембрандт продержался недолго. Знал, что там его не научат искусству живописи. Через год он бросил университет и на 3 года пошёл в ученики к посредственному художнику-архитектору, в основном потому, что тот учил его рисовать чучелы животных. Дальше он поучился у художника Питера Ластмана, более именитого наставника. Тот проработал с Рембрантом около года. Считается, что именно Ластман научил молодого художника писать эмоционально. Голландский мастер начал писать профессионально в возрасте 19 или 20 лет. Тогда он делил студию в Лейдене с Яном Ливенсом, бывшим вундеркиндом, постарше и поопытнее. У Ливенса и Рембранта были одни и те же модели. Они подражали друг другу, так и родилась дружба на всю жизнь. Позже Рембрандту стали приписывать некоторые из лучших произведений Ливенса. К 1630 году, когда был написан тот самый украденный автопортрет, Рембрандт и Ливенс стали восходящими звёздами. В том же году их мастерскую посетил поэт Константин Гюйгенс, секретарь принца Аранского, правителя Голландии. Он восторженно писал о таланте молодого художника. Это можно сравнить со всей красотой, созданной за века. Вот что я хотел бы сказать тем наивным существам, которые утверждают, и я уже упрекал их за это, будто всё, что создаётся или выражается словами сегодня, уже создано или выражено. Я утверждаю, что ни Протаген, ни Апилес, ни Парази не воображали и не могли бы вообразить, случись им оказаться в нашем мире, что простой юноша, голландец, без бороды мельник сможет так много вложить в одну человеческую фигуру и изобразить это на Возможно, украденное полотно самый важный автопортрет за последние годы жизни мастера в Лейдене. В 1630 году он экспериментировал с техникой, которая станет потом его фирменным знаком кьяроскуро, живопись в свете и в тени, игра приглушённых оттенков для придания формы трёхмерным фигурам. В этот период экспериментов Рембрандт писал себя в самых разных видах и настроениях. В 1629-31 годах он запечатлел своё лицо в дюжине мгновений удивления, гнева, смеха, презрения. На одном из автопортретов он представитель среднего класса, любознательный, уверенный в себе, в широкополой шляпе. На другом выглядит нищим, обезодолённым, растерянным, даже обезумевшим. Почти на каждой картине главная роль отведена волосам и губам. Дикая копна вьющихся кудрей или гладко причёсанная шевелюра, убранная под берет. Сompкнутые в задумчивости губы или полуоткрытые, с налётом озорства. Зачем Рембрандт написал так много автопортретов? Некоторые историки считают, что это была своего рода автобиография. Такого романтичного взгляда придерживается учёный Кеннет Кларк. Следить за тем, как он исследует своё лицо, почти как читать произведения великих русских писателей. Недавно другие историки пришли к более прозаическому выводу, Они считают, что всё упиралось в деньги. Он создал так много автопортретов, потому что был деловым человеком и дальновидно рекламировал себя. Автопортреты, в частности выразительные изображения головы и плеч или тронне, в 17 веке в Европе были в моде и ценились богатыми аристократами. Для Рембрандта ранние автопортреты служили двоякой цели: помогали оплачивать счета и продвигать свой бренд. Не знаю, какая теория мне нравится больше. Не сомневаюсь, что Рембрандт стал отличным продавцом в более зрелом возрасте, но мысль о том, что он был таким уже в 24 года, когда писал Похищенный автопортрет, вызывает у меня скепсис. Думаю, эта картина просто честное воспроизведение важного момента в истории искусства. Обстановка спокойная, волосы аккуратно уложены, рот закрыт, губы сомкнуты. Рембрандт выглядит задумчиво, зрело как парень, готовый отправиться из дома в большой город, чтобы разбогатеть. В итоге на помощь пришли датчане. Полиция Дании согласилась, чтобы постановочная встреча для покупки Рембранта была организована в Копенгагене, куда легко добраться из Стокгольма поездом. В глазах наших иракских подозреваемых смена обстановки укрепляла уверенность в искренности Костова когда он объяснил честно, что находится в Розловске в Швеции и не может получить визу, они отнеслись к этому с пониманием. В середине сентября я вылетел в Копенгаген и встретился с Костовым, тремя агентами из Лос-Анджелеса, представителями американского посольства и местной полиции. К нам присоединился и Эрик Айвс, глава отдела по борьбе с преступностью в Вашингтоне. На следующее утро я вылетел в Стокгольм. Главный инспектор шведской национальной полиции Магнус Олофсон встретил меня в аэропорту. По дороге в свой офис он предупредил меня насчёт двух иракских подозреваемых, братьев по имени Баха и Дия Катхум. Они были умны и безжалостны, явно склонны к агрессии. Шведы прослушивали их мобильные телефоны и сообщили, что братья спорят, стоит ли доверять мне. Они очень осторожны, сказал Олофсон. Не думаю, что вам удастся их одурачить. В своём кабинете главный инспектор вручил мне цветные фотографии обеих сторон картины Рембрандта. Оборотную я изучал дольше. Увеличенные фото лицевой стороны я уже рассмотрел. Она была похожа на открытку, и на изготовление приличной подделки ушло бы немного времени. Оборотная сторона картин часто даёт больше информации. Сзади рамы из красного дерева была исцарапана, большую часть закрывали три музейные наклейки включая инструкцию по подвешиванию на шведском языке. Портрет крепился к раме шестью зажимами, ввинченными в дерево. Два были загнуты под неестественными углами. Я вернулся в Копенгаген на следующий день, и мы начали свою игру. Мы дали Костову новый непрослеживаемый и предоплаченный сотовый телефон, чтобы тот звонил сыну. В минуты до этого первого звонка внутри страны я ощущал мандраж. Средства потрачены, все уже прилетели в другую страну дали обещание местному полицейскому руководству и поставили на карту репутацию ФБР. Надеюсь, что плохие парни ещё не сорвались с крючка. Первые два звонка остались без ответа. Мне это напомнило Мадрид. Что если мы позвоним, а Иракса нас кинут? Или Костов использовал нас в расчёте на бесплатную поездку для встречи с сыном, прежде чем отправиться в тюрьму? Что если у подозреваемых вообще нет картины? К счастью, на третий раз Костов дозвонился и выяснил, что продавцы всё ещё хотят заключить сделку. Сын Александр Саша Лингран согласился отправиться на следующий день в пятичасовое путешествие на поезде в Копенгаген и встретиться с отцом, мной и моими деньгами. Утром шведская наружка последила за Лингграном от его загородного дома до железнодорожного вокзала, а затем до границы, где передала эстафету датским полицейским. Мы встретились в вестибюле Scandic Hotel Copenhagen, современного бизнес-отеля, примерно в полукилометре от знаменитого парка Тиволи. Сын привёз с собой сюрприз трёхлетнюю дочь Анну. Он закатил её в прихожую в коляске с зонтиком и Костов опустился на колени, знакомясь с внучкой. Линггран решил, что его весёлая маленькая белокурая дочурка обеспечит им идеальное прикрытие. Я тоже был рад видеть Анну. Это означало, что и её отец, и дедушка вряд ли попытаются ограбить меня, когда увидят деньги. Дав им несколько минут, я прервал сцену воссоединения семьи и взял командование на себя. Саша, ты и твоя дочь пойдёте наверх со мной. Я отведу вас в свой номер, а сам пойду за деньгами. Вы сможете их пересчитать и убедиться, что всё в порядке. Борис перевёл, и мы вчетвером втиснулись в лифт. В этот раз я снял не апартаменты, как обычно, а крошечную комнатенку, треть которой занимала двуспальная кровать. Оставив троицу на несколько минут, прогулялся на один лестничный пролет выше, в командный центр, где за ними можно было наблюдать по зернистому черно-белому изображению с камеры. Я взял сумку с деньгами и прихватил несколько конфет для Анны. Вернувшись в комнату, я передал сумку Лингрену, а конфеты ребенку. Он пересчитал деньги меньше, чем за минуту, а затем вернул их мне. «Что дальше?» — спросил он. «Очень просто», — сказал я. «Вы возвращаетесь в Стокгольм и привозите Рембрандта». И, — добавил я, — «я буду иметь дело только с одним человеком. Номер слишком маленький». Через несколько мгновений после того, как Лингрен вывез дочь из номера, отряд спецназа вытащил меня и отвез в безопасное место. Это было разумно. Нормальная предосторожность во избежание подставы. Не исключено, что увидев деньги, Лингрен мог прийти с оружием и отобрать их. Поздно вечером шведские полицейские сообщили по телефону, что Лингрен вернулся в квартиру Катхумов в Стокгольме. По их словам, свет горел до поздней ночи. На следующее утро шведы позвонили и сказали, что Лингрен и братья Катхум уже в пути. Дие, младший из них, нёс большой продуктовый пакет с большим квадратным предметом внутри. Я основы попросил, чтобы все сохраняли спокойствие и не спугнули преступников. Это было особенно тяжело для шведской полиции. Их агенты следили за теми, кто, по их предположению, ввёз украденное народное достояние, и вынуждены были наблюдать, как эти парни убегают с ним из страны. Когда поезд пересек границу с Данией, это означало, что в течение часа они прибудут в гостиницу. Я занялся последними приготовлениями. Наскоро поговорил с Донной, напоминая себе без слов, что не стоит слишком увлекаться. Может, Рембрандт и бесценен, но моей жизни он не стоил. Я привёл в порядок мысли и повторил про себя, как должны развиваться события. Костов встречает одного из братьев в фойе, приводит его с картиной ко мне в номер. Мы встречаемся, я ухожу за деньгами, возвращаюсь и даю ему пересчитать их. Катхум показывает мне картину, приносит её без Костова. Я подтверждаю её подлинность, и затем врываются датские спецназовцы. Я подумал о последней детали. Команде спецназа сходил в соседний номер поговорить с командиром и повторил код. Мы договорились. Почти уже задним числом я решил проверить дубликат электронной карты ключа, которую командир собирался использовать для входа в мою комнату. Я сунул ключ в дверь, но он не сработал. Я пробовал раз за разом. Невероятно. Раздражённый, я побежал в фойе за новыми ключами. Пока бегал, изрядно вспотел. Вот так всегда. Секретный агент знает, что может рассчитывать только на себя, даже если есть вспомогательный персонал и подкрепление. Я оставил новый ключ командиру спецназа. Тот жевал бутерброд. В 18:17 мне позвонил из датского центра управления операцией коллега из ФСБР и сообщил о прибытии братьев Файе. По его словам, Костов и Баха катхум с пустыми руками направились вверх по лестнице. Диек катхум стоит в фое, в руках пакет. Чёрт, подумал я. Мы только начали, а их план уже меняется. Услышав тихий стук в дверь, я сказал агенту ФБР: "Слушай, дружище, давай попозже поговорим". Я повесил трубку, подошёл к двери и впустил Костова и Баху катхума в номер. Катхум не тратил время на любезности. Деньги внесли, Здесь денег нет, сказал я. Пока. Они в другом номере. Мне надо сходить за ними. Катхум наклонил голову в замешательстве. Я изображал терпеливого, но опытного гангстера. Если я потеряю деньги, сказал я, указывая пальцем на свою голову и нажимая на воображаемый курок пиф-паф, меня убьют. Катхум улыбнулся, и я ответил тем же. Я поднял руки ладонями вверх, и Ракиц понял, Я притворялся таким же преступником, и мне нужно было его успокоить, убедиться, что он не вооружён и не полицейский под прикрытием с жучком под одеждой. Я проделал традиционные манипуляции, погладил Кадхума по рёбрам, даже слегка приподнял его рубашку, делая вид, будто ищу жучок, но полного досмотра делать не стал, надеясь внушить ему чуть больше доверия. Я тебя не боюсь, соврал я. Он улыбнулся, и я сказал: "Просто сядь, и я принесу деньги". Выйдя в коридор, я выдохнул, затем поднялся на один лестничный пролёт в безопасную комнату, где ждали агенты ФБР Айвс и Каларка. Айвс вручил мне чёрную сумку с четвертью миллиона долларов наличными. Зернистая картинка с камеры видеонаблюдения показала нам Катхума, сидявшего на кровати. Он теребил мобильный телефон, проверяя СМС. Костов пытался болтать с ним по-арабски, но Катхум казалось раздражён и растерян. Он уткнулся в телефон и отвечал старику односложно. Я вернулся и плюхнул на кровать чёрный кожаный чемодан. Катхум быстро нырнул туда. Я показал на варьете на экране телевизора. «Мне нравится», — сказал я и засмеялся. Катхум глядел на деньги, а на меня не обращал внимания. Тогда я понял, что он в наших руках. Катхум выглядел так же, как большинство преступников, когда они думают, что их план сработает. Он уже не отступит. Он слишком близко. Он держит в руках 245 тысяч долларов. Катхум положил одну пачку на кровать и вытащил другую. Он пролистал купюры, чтобы убедиться, что это не кукла. Потом положил эту пачку на кровать и схватил следующую. Я спросил, «Все на месте?» Он хмыкнул и продолжил считать. Костов молча стоял у двери. Когда Катхум закончил, я спросил: "Вы принесли сумку?" "Нет". Я засмеялся и предложил свою. Я расстегнул боковой карман, достал крошечные инструменты для анализа картин и положил их на стол. Это тоже была часть шоу. Катхум отвёл глаза от денег. "Можно посмотреть?" Я доставал инструменты один за другим. "Это чёрный свет. Это я использую для измерения. Это микроскоп. Видишь лампочку? Это фонарик. Я пользуюсь им, когда нужно смотреть на что-то тёмное. Катхум быстро потерял интерес и умолк. Его мобильный телефон завибритал. Он прочёл сообщение и нахмурился. Он изучал моё лицо. Похоже, что-то шло не так. Он глубоко задумался. Но в этот момент мне этого не хотелось. Я только желал, чтобы он завершил сделку. Что он задумал? Из-за чего задержка? У него точно есть картина или это вымогательство, грабеж. Я попробовал сдвинуть дело с места. Может, сходишь за картиной? Ладно. Пришло новое сообщение. Он казался раздраженным и растерянным. Пытаясь вернуть себе контроль над ситуацией, я предложил. Я положу деньги обратно, потом мы пойдем вниз, заберем картину и принесем ее сюда. Если все будет хорошо, я принесу деньги, и вы сможете забрать сумку. Но у Катхума был свой план. Он хотел показать мне картину внизу, а затем вернуться в номер за деньгами. Мне это не понравилось. Я хотел, чтобы всё происходило в номере, где его снимут на видео, где никто не пострадает, где я могу контролировать обстановку, а вооружённая датская полиция готова ворваться в любой момент. Я сказал: "Я подожду тебя здесь, хорошо? Как хочешь", ответил Катхун. В 18:29 он ушёл вместе с Костовым. Я сосчитал до 30 про себя, затем схватил сумку с деньгами и бросился в коридор. Я ворвался на лестничную клетку, пролетел один этаж и протянул сумку Каларка, вернувшись в номер, и стал ждать. Через несколько минут я связался с Бенетом, агентом ФБР в командном центре датской полиции. Он поддерживал связь с офицерами, следившими за человеком в фойе, который держал сумку с картиной. Мы ожидали, что он передаст сумку Катхому. Он сообщил плохую новость. Объекты только что выбежали из гостиницы, направляются к железнодорожному вокзалу. Ждите. Чёрт. Я в тревоге начал рассказывать по комнате. Куда они собрались? Они узнали, что это постановка? Если да, то откуда? Может, я как-то проговорился? Или Костов? Я рухнул на кровать. Придут ли сейчас датчане? Попытаются ли они захватить пакет, привезённый одним из катхумов из Стокгольма? В этот момент загорелся экран моего датского мобильника. Звонил Беннет. Держитесь, объекты зашли в другую гостиницу и вышли с другим пакетом. Они возвращаются. Вторая гостиница, второй пакет. Умно, — подумал я. Первый оказался муляжом для проверки шведской полиции во время путешествия на поезде. Они отправили картину раньше с четвертым человеком. В 18.49 я услышал два стука в дверь. Это был Катхум и с ним Костов. Я сильно разозлился, увидев его, но постарался не подать виду. Мой непредсказуемый сообщник нарушил чёткие инструкции исчезнуть, когда появится картина. Он знал, что в критический момент передачи мне не нужны лишние люди в таком тесном помещении, но всё равно пришёл. "Я был не характерной груп. Ты нам здесь не нужен. Пойди постой в фойе". Но он не ушёл. Катхум протянул мне продуктовый пакет и предложил снова его обыскать. Я знал, что за ним следили всё время, пока он отсутствовал. Это меня не волнует. Я смотрел на сумку с подозрением. Если это грабёж, там могла быть мина-ловушка. Я посмотрел на пакет. Не хочешь сам её вытащить? Нет, сказал он. Не хочу к ней прикасаться. Я встал на колени на кровати и вытащил из пакета свёрток. Он был размером с украденного Рембранта, плотно завёрнут в чёрную бархатную ткань и перевязан шнурком. Распаковать его оказалось непросто. Я рассмеялся, будто в этом нет ничего особенного, но ничего забавного тут не было. Я прижимал колени к кровати, чтобы стало легче, но чёртова штуковина не поддавалась. Я не знаю, как его развязать. Костов подошёл, пытаясь помочь. Он встал между мной и скрытой камерой, загораживая агентам обзор. "Сядь", прошептал я Костову. "Ты меня нервируешь". "Я тебя не нервирую". Громко сказал Костов: "Не переживай". Катхуму стало любопытно. "Вы давно знакомы?" Костов ответил, снова пытаясь помочь: "Мы знакомы ещё по Лос-Анджелесу. Я подумывал разрезать верёвку. Нет, я не очень хорошо его знаю. Я арт-дилер". Костов кивнул. "Он арт-дилер в Лос-Анджелесе. Этот человек не умел держать язык за зубами". Он мог всё испортить. Он нарушал основное правило: нельзя плодить ненужную ложь, которую невозможно доказать. Я знал, Лос-Анджелес недостаточно хорошо, чтобы это подтвердить. Это было так же глупо, как и моя опролошность, когда я представился контрабандистом-юристом. И я скрыл раздражение за смехом. И в Нью-Йорке, и Филадельфии, везде. Я попытался переключить разговор на главную проблему верёвку. Не могу развязать Костов наклонился ближе, загораживая меня. Я впился ногтями в узлы и вонзил в них зубы. Наконец веревка поддалась. Я развернул бархатную ткань и достал раму. Проверил обратную сторону. Все шесть задних зажимов были на месте. Два слегка перекошены, как на музейных фотографиях. Я поднял глаза. «Рама подлинная. Вы вынимали ее из рамы, а?» Котхум недоверчиво посмотрел на меня. «Рамы?» "Мой бы не посмели, это же Рембрандт", и я сохранял невозмутимый вид. "Ты любитель искусства?" "Нет, я просто хочу денег". Я встал и взял свои инструменты, готовясь изучать картину. "Мне нужна тёмная комната, я не могу осматривать её на свету". Костов что-то пробормотал, и я не разобрал его слов, но всё равно подыграл. "Может быть", сказал я. "Но лак немного густоват". Костов по-прежнему плохо соображал. Да, лак он очень свежий, можешь убедиться сам. Я осторожно поднял картину и отнёс её в ванную, жестом пригласив Катхума идти за мной. Я вынул из кармана крошечный ультрафиолетовый фонарик и выключил свет в ванной. Прищурившись, я двигал луч по картине примерно в 2-3 см от поверхности. Неповреждённое оригинальное полотно даёт равномерное тусклое свечение по всей поверхности. Если картина ретуширована, то краска флуресцирует неравномерно. Тест простой, но поможет выявить самый распространённый вид мошенничества небрежные попытки продавцов подделать подпись или дату. Всё шло нормально. Если это и не подлинник, то великолепная подделка. Пока Катхум заглядывал через моё плечо, я положил фонарик у раковины и достал тридцатикратную лупу и ювелирную десятикратную. У каждой картины есть свои отпечатки пальцев, трещинки, которые образуются с годами, когда лак высыхает, создавая чёткий произвольный узор. По увеличенным копиям музейных фотографий я изучил правый угол автопортрета прямо на дух Рембранта и запомнил рисунок. На этой картине он соответствовал оригиналу, но я не остановился, а притворился, что продолжаю изучать её, в ожидании, что ирак станет скучно, и он уйдёт. Я бы предпочёл оказаться один в ванной, когда ворвётся полиция. Во время перестрелки это самое безопасное место. Дверь можно запереть. В ванной, как правило, сделана из стали или другого твёрдого композитного материала, способного задерживать пули. Несколько секунд спустя телефон Катхума зазвенел, и он вышел в спальню, чтобы прочесть сообщение. И я дал сигнал спецназу. Всё в порядке, громко сказал я. Это подлинник. Мы договорились. Я услышал шаги в коридоре и высунулся из ванной, чтобы проверить, не заперта ли дверь. Щёлкнул ключ-карта, ручка повернулась, а затем дверь заклинило. Чёрт. Катхум обернулся. Наши взгляды встретились. Мы побежали к двери и снова услышали щелчок ключа. На этот раз дверь распахнули силой. Шесть огромных дотчан в пуленепробиваемых жилетах пронеслись мимо меня, схватили Катхума и Костова и повалили на кровать. Я выскочил, прижимая Рембрант к груди, пронёсся по коридору к лестнице, где нашёл Каларка и Айфса. На следующий день мы встретились с послом США и начальником полиции Копенгагена, чтобы выслушать благодарности. Мы позировали с деньгами и Рембрантом. Я стоял поодаль, стараясь, чтобы моё лицо не попадало в кадр. В тот день я пошёл прогуляться в парк Тиволи с агентом ФБР из Калифорнии Мы сели за столик в кафе и закурили кубинские сигары. Он заказал по кружке пива, и я выпил немного, впервые за 15 лет. Дело о Рембранте попало на первые полосы СМИ всего мира, подняв реноме отдела по борьбе с преступностью в сфере искусства на новые высоты, как в ФБР, так и в глазах простых людей. Через несколько недель наша крошечная команда уже с трудом справлялась с таким вниманием. По пути домой я думал обо всем, чего достиг за неполные 10 лет. Много раз я действовал под прикрытием, раскрывал преступления на трех континентах и вернул предметов искусства и антиквариата на сумму более 200 миллионов долларов. На этом этапе моей карьеры я чувствовал, что готов преодолеть почти любое препятствие в каком угодно деле, хоть за границей, хоть на родине. Всего через 9 месяцев я, Я приступил к самому сложному делу в моей карьере. Под прикрытием попытался раскрыть самое дерзкое преступление в сфере искусства в истории Америки кражу на 500 миллионов долларов из музея Изабеллы Стёрт Гарднер. Эта история началась с парижского аукциона в 1892 году.